Это некогда», — покачал головой Храмов. Да, верно. Тем более, что может приехать и кто-нибудь другой, кого она не знает, а Семёнов знает. И так остается он, один он. Все правильно. Надо сегодня бы с врачом договориться, предложил Храмов. И место для беседы найти. Может, съездить? А ты с ней знаком?» Так точно. Ну и как она?» Женщина симпатичная, равнодушно ответил Храмов, удивительно равнодушно, как показалось Лобанову. "Молодая конечно", добавил Храмов, не то осуждающе, то сомневаясь в чем то "Так кто же поедет?" спросил Лобанов. "Ты или я?" Храмов посмотрел на него слегка удивленно. Он не привык, чтобы его деловитый, решительный начальник колебался в таких простых вопросах. Лобанов поймал этот удивленный взгляд и хмырь сказал: "Сейчас мы с ней договоримся". Он снял трубку и поспешно, будто прогоняя охватившее его на них смещение, набрал нужный номер. К телефону подошел сначала кто-то другой, и только потом раздался знакомый голос. Наталья Михайловна, тысячу извинений. Это снова Лобанов вас беспокоит. Бодро, пожалуй, даже слишком бодро, произнес он, искоса взглянув на спокойно курившего храмова. Тут несколько изменились обстоятельства. Хотелось бы вас повидать. Да, и в общем, повидать, взбившивая сердито закончил он. Меня или больного? улыбается. Конечно, улыбается черт возьми. Сначала вас, а потом его завтра. Ну что, ж, приезжайте. Только до четырех можно? Постараюсь. А вы так рано уходите? Нет, мы вообще до шести, но сегодня. Мне надо за сыном зайти в детский сад. Понимаю, понимаю, торопливо произнесла Баранов. Ну, конечно, Он медленно опустил трубку, ощущая какую-то непривычную горечь в душе. И мстительно подумал: вот так, у всех сыновья, все правильно, и сказал Храмову: "За сыном идет детский сад". Кто? Не сразу понял тот врач. "Не дяжи", буркнул в ответ Лобанов, и неожиданно подумал, что, пожалуй, с удовольствием пошел бы в детский сад за своим сыном. Интересно, какой бы у него был сын? Но он тут же прогнал эти глупые не к месту пришедшие мысли и деловито добавил: "Просит приехать до 4". Он посмотрел на часы. "А сейчас уже без четверти 2". В этот момент зазвонил внутренний телефон, и Лобанов рывком снял трубку. «Слушаюсь, товарищ комиссар, буду!» "Через полчаса совещание у него", с непонятным облегчением добавил он Храмову. "Поедешь сам?" Узнай, как себя ведет, когда завтра нам приехать, где лучше побеседовать и можно ли будет его завтра вечером забрать на часок или нет. А о вечере ничего не говори, а узнай. Когда храмов наконец ушел, удивляясь про себя странной нервозности начальника и объясняя её исключительным тем, что предстоит им завтра, Лобанов решительно убрал сейф бумаги со стола, еще раз взглянул на часы и отправился к дежурному. Вызывай по спецсвязи Москву Коршунова быстренько. Москва ответила почти мгновенно, а еще через минуту к телефону подошел Коршунов. Телепатия, засмеялся он. Я как раз собирался звонить тебе. Какие новости, старик? Ты же без этого не позвонишь? Получили привет от дяди. Завтра вечером будем брать племянников. Но перед этим... Коршунов слушал внимательно, не перебивая, не задавая вопросов. Позволяя выговориться до конца, и именно так, как хотелось бы собеседнику. Он даже чуть помедлил с ответом, ожидая, не сообщить ли что-нибудь еще. и только потом сказал: "Ну что ж, и так начинаем старик новое дело, очень серьезное. Пора добираться до дяди. А то всё на племянников натыкаемся. Но ты что-то слишком волнуешься, по-моему, а? Что у тебя там еще случилось?" Лабанов смущенно кашлянул. Это же надо. Свои тут ничего не заметили, а этот из Москвы что-то учуял. Согласно вашим указаниям, жениться надумал, грубовато пошутил он. А она не согласна. Вопреки ожиданию Коршунов шутки не принял. "Тогда понятно", коротко ответил он и перевёл разговор на Семенова. "Держи меня в курсе. Дело серьёзнее, чем ты думаешь, старик". Лабанов нестерпимо захотелось расспросить подробности. Выходит, Коршинову известно что-то такое, чего не знает он сам. Но пришлось проститься. У комиссара уже начиналось совещание. И так начинается новое дело, думал Лабанов, шагая по коридору. Снова вышли на тропу войны. Вдруг пришлось ему на память